их патенции, как вы выразились, происходит именно от того, что они достаточно малы, чтобы поместиться в руке. От ускоренного тока крови капилляры её лица пылали. Александра мысленно улыбнулась. И чего это она так разволновалась, ведь понимала умом, что этот мужчина фальшивка, видимость. Если не принимать во внимание его деньги, они судя по всему реальны. Глаза Ван Хорна были маленькие и водянистые. Веки казались воспалёнными. Да, Александра, но вы-то. Мысли малым вы и себя умаляете. С этой своей магазинно-подарочной ментальностью вы не даёте себе шанса. Я поверять не мог, что они так дёшевы, каких-товшивых 20 долларов, в то время как вам следовало бы оперировать пятизначными цифрами. Он улыгаян. как все нью-йоркцы, мысленно заметила она, и ей стало жалко его, осевшего в этой утонченной провинции. Припомнилась струйка дыма, такая хрупкая и отважная. «Как вам нравится ваш дом?» снисходительно спросил Александра. «Хорошо устроились?» «Это ад!» бурно отреагировал Ван Хорн. Я встаю поздно, потому что мысли посещают меня обычно по ночам, но каждое утро, около четверти восьмого, появляются эти паскудные рабочие со своими паскудными радиоприёмниками. Простите мне мой жаргон. Казалось, он вполне отдаёт себя отчёт в том, что нуждается в снисхождении. Это понимание обволакивало его, сквозило в каждом неуклюжем, слишком настойчивом жесте. Вы должны навестить меня, я смотреть дом, сказал Ван Хорн. Мне нужен совет по части устройства и мебели в целом. Всю жизнь я жил в апартаментах, где всё заранее решено за тебя, а подрядчик, которого я нанял Олух Джо, вы его знаете? Его все знают, ответила Александра. Надо бы, чтобы кто-нибудь объяснил этому чужаку, что оскорблять местных не лучший способ завести друзей в Эствике. Но его болтливый язык не знал удержу. Тот, что постоянно ходит в смешной шляпе? Александре пришлось утвердительно кивнуть, однако от улыбки она воздержалась. Иной раз ей тоже казалось, что Джо не снимает свою преславтую шляпу даже когда они предаются любви. Он постоянно отлучается поесть, продолжал Ванхорн. Единственное, о чём ему интересно говорить, так это о том, как красные носки опять провалили все подачи, а ирландцы до сих пор не сумели наладить защиту. Нельзя сказать, что и в плиточных работах парень Мак и чародей. Эти плиты, практически мраморные, доставленные из Тенны себе ценны, а он половину из них уложил не шлифованной стороной вверх. той, на которой видны следы карьерной пыли. На Манхэттене таких варваров, которых мы здесь называем рабочими, профсоюз не держал бы и дня. Не обижайтесь. Вижу вы думаете, какой сноп. Я понимаю, что это деревенщина, которая только и знает, что курятник или пить, не хватает практики. Однако не удивительно, что этот штат имеет такой потусторонний облик. «Слушайте, Александра, между нами! Я без ума от раздраженно-ледяного вида, который вы принимаете, когда обижаетесь. Я просто теряю дар речи. И потом у вас такой симпатичный кончик носа». Неожиданно протянув руку, он притронулся к ее чуть раздвоенному кончику носа, в отношении которого Александра была особо чувствительна. Прикосновение оказалось таким быстрым и неприличным, что она не поверила бы, что он на самом деле имел имело место, если бы не морозное покалывание, которое осталось после него. Ван Хорн не просто не нравился ей, она его ненавидела. И тем не менее стояла и улыбалась, чувствуя себя загнанной в западню, близкой к обмаруку и стараясь уловить, что подсказывало ей её нутро. Подошла Джейн Смарт. По случаю выступления, во время которого ей приходилось широко расставлять ноги, она единственная из присутствующих женщин была в длинном платье из блестящего мокрого шёлка с кружевной отделкой, немного напоминающем свадебное. О! Лартис! Артистка! Вскрикнул ван Хорн и схватил её руку, не как для рукопожатия, а как маникюрша берет кисть клиента, чтобы получше ее рассмотреть.